28 Квассацио. потрясение передо мной колышется женщина это не воспоминание но и не кошмар это не мать волосы у нее слишком светлые глаза слишком блеклые почти белые нет серебристые ее радужки оживляет цвет влажного серебра чернота за ее плечом уходит в бесконечность как космос только звезд в ней нет Терпеливая улыбка перестает подрагивать, на миг замирает, и я откуда-то знаю эту улыбку. «Дравик! Те портреты! Его мать!» Королева Астрикс склоняется ко мне, тихо и осторожно шепчет мне на ухо. «Ты знаешь, что значит езда верхом?» А потом нечто достигает меня и тянет вниз. Словно при прыжке в воду, мои ноги пробивают слой, И вдруг оказывается, что я зависла в усеянном звездами космосе, не чувствуя страха. Во мне нет ни капли привычного ужаса перед пространством, только ощущение уюта и уверенности. Именно так я и понимаю, что это не мои мысли и не мои чувства, а чьи-то чужие. Я просматриваю их как видео, ощущаю как сон. Бело-золотое солнце, размерами значительно уступающее гигантскому, по орбите которого движется Эстер, Бликуют на отдаленных металлических предметах, боевых жеребцах. Они проносятся мимо звезд и слаженно замирают. Все они модели А3. Тысячи разрушителей небес ждут, движутся и перестраиваются с молниеносной быстротой, образуя ровные ряды. Война. Опять война. Но врага я не вижу. Ни щупалец, похожих на змей, ни клыков. Только боевые жеребцы. Страх есть. Но он не угнетает меня, как при перезапуске, потому что в этих воспоминаниях я не одна. Есть еще некто рядом со мной, и я понимаю, что мы остались вдвоем. Нас всего двое лицом к лицу с целой армией. Застроим боевых жеребцов планета в прекрасном наряде синих, зеленых и полупрозрачных белых оттенков. Мне из памяти известно ее название, звучащее словно песня а наблюдающая Синали знает его из учебника. Земля. Я слабо ощущаю, как носовой платок под костюмом трется о шрам на моей ключице и вытягивает меня из глубин памяти, напоминая, что где-то есть я настоящая, и у меня начинают путаться мысли. Кто из еще живущих помнит Землю? От этой мысли картина распадается, белое солнце дробится на осколки — Серебристые разрушители небес растворяются в черноте, а я вырываюсь из воспоминаний, хватая ртом воздух, со звоном в ушах и колотящимся сердцем. Где я? В реальности, как мне кажется. Нейрожидкость, туго облегающий костюм, вокруг меня седло, со мной разрушитель небес. Он передает мне грустную мысль. Скучаю. «Скучаешь по кому?» — яростно отзываюсь я. «Так это были твои воспоминания?» Молчание. Я не могу терять время, надо направить все внимание вперед. Я была без сознания, но как долго? Взлет все еще увлекает нас в пространство. Я отключилась на 30 секунд, хотя они и показались вечностью. Вспыхивает окно состояния. красный ноль, синий ноль. Севрит не задел меня, а я его. Я видела королеву Астрикс, давно умершую, а потом вспоминала Землю. Разрушитель Небес сражался на войне, видел Землю, но у машин нет памяти. Дроны с камерами щелкают и вьются вокруг нас, и я вдруг с холодной ясностью понимаю — слишком мелкие, слишком быстрые, слишком много. Вот почему Разрушителю Небес неуютно рядом с камерами, они движутся, как те роботы модели А3. Но почему боевому жеребцу боятся себе подобных? От этих мыслей меня милосердно спасает открывшийся голый экран с недовольным севритом на нем. «Хватит увиливать, детка! Этим ты никого не впечатлишь!» «Вас же впечатлило!» — отзываюсь я. Он фыркает. «Дравик должен был объяснить тебе, он был обязан рассказать, что значит езда верхом, но теперь, видно, придется это сделать мне». Я замираю, услышав эхо вопроса Астрикс. «Ты знаешь, что значит езда верхом?» Нет, не знаю. Но мне известно, что значит побеждать. Взлет заканчивается, я вывожу реактивные двигатели на максимум, вперед. И бело-голубая плазма выжигает следы в пространстве за мной. Связь автоматически отключается с началом снижения, я перекладываю копье в другую руку. Никто из нас не набрал очков в первом раунде, тем важнее добиться этого во втором. «Севрит будет стремиться нанести удар и в то же время уклоняться от моего». Ятрис избежала моего удара с помощью вращения наплечников, самого широкого из элементов ее боевого жеребца, а у Всевица они еще шире. Он наверняка понимает, что именно туда я буду целиться. Он уклонится, и я буду готова к этому. Вопль, которым обмениваются боевые жеребцы, отзывается у меня в костях. Зеленовато-синие доспехи Севрита — переливаются оттенками земли. Между нами проскакивают белые искры, вспышка, возгорание, и чем больше мы сближаемся на наших боевых жеребцах, тем громче и ярче делается мир. Я моргаю в последнюю секунду и позволяю себе одну мысль. А те боевые жеребцы модели А3 в воспоминаниях о войне, они тоже находились близко один к другому, но не вспыхивали так и не издавали такие звуки. Столкновение. Острая боль пронзает мое плечо. Левый наплечник сотрясается, осколки серебристой брони вращаются и уносятся в космос. Я бросаю отчаянный взгляд на окно состояния. Красный один, синий ноль. Но я же была готова. Готова к тому, что он уклонится, а он не стал уклоняться, даже не попытался. Я нанесла удар по тому месту, где он и не собирался быть, и поэтому промахнулась. Это последний взлет, последнее снижение. Голый экран возникает снова. «Когда они будут мертвы, что станешь делать ты?» — спрашивает Севрит. Он так неподвижен, словно связь прервалась. Медные рога на зеленовато-синем шлеме опущены. Я сглатываю вставший в горле ком. «Тоже умру». Его голос смягчается. «Если бы всех твоих врагов не стало, Синали, что бы ты делала тогда?» Он рисует мне мир, в котором я не умираю, и в котором остальное ускользает от меня. Если бы не стало дома от Клэров, у меня не было бы причин ездить верхом, не было бы причин действовать. Я бы жила, и, что самое страшное, лишилась бы цели. Я вешу на краю бездны все это время, но без врагов мои пальцы быстро ослабевали бы. Страх, не похожий ни на один другой, вонзает шипастые зубы мне в сердце. А со мной нет подвески креста, чтобы смягчить боль. Волной взметаются воспоминания, капюшон и маска наемного убийцы, его кинжал, кровь, ее горло. Все, что имеет значение движение вперед скрипнув зубами, отвечаю я. Отменить прошлое невозможно. Это не значит, что оно никак не повлияло на тебя. Молчание, подобное отчаянию. Это больно подает сигнал разрушитель небес. Машина говорит то, что я не могу, не смею, отказываюсь произнести. У меня есть воспоминания. Боль — это не боль, или, по крайней мере, не всегда. Это еще и запах выпечки и оттенки цветов. Будущее не Просто я боюсь жить. Словно восстанавливая баланс, Севрит вскидывает копье тем же жестом, что и я, как в зеркале. И спрашивает, ты готова усвоить урок, девочка? Я поднимаю голову в шлеме. Уже усвоила, старик.